Глава 86. Молитва. Отложенный ритуал можно было разделить на две части. Таким образом, по втосторонне могли отвлечься на решение других вопросов, а потом вернуться, продолжить ритуал и всё равно получить желаемый эффект. Техника, являющаяся результатом тысячелетнего развития магии, на множества сложных ритуалов совершалась подобным образом. А на их проведение требовалось от одного часа до 12. Естественно, трудно было не ошибиться за всё это время или гарантировать, что никто не вмешается в процесс ритуала. Проливая поте кровь, но поколение за поколением маги обрели способность приостанавливать ритуал. И это стало необходимым компонентом всех сложных ритуалов и оказало влияние на более простые. Тем не менее, возможность приостановить ритуал не означало, что это может быть сделано в любое время. Нужны соответствующие сверхъестественные знания и умения. В противном случае провал ритуала неизбежен, это тоже могло вызвать жуткую ответную реакцию. По мнению Клейна, причина в следующем. Ритуалист успешно обращал на себя внимание божественной сущности, но внезапно говорил: "Постой, мне приспичило". После этого такого человека можно было поздравить только с тем, что возможно ему больше никогда не придётся ходить в туалет. Фу. Клейн успокоиваясь, выдохнул с облегчением. Несмотря на то, что он провёл несколько ритуалов повышения удачи, Я даже разработал свой собственный для справедливости висельник. Это был первый раз, когда он действовал абсолютно так, как его учили. Кинов взглянул на инкрустированную серебром трость Кроватии, коленом взял третью свечу и поставил её в середину стола, тем самым символизируя себя. Он поставил серебряную чашу, которую Селена использовала для ритуалов перед третьей свечой, и снял её с высеченной эмблемой. Слева Клейн положил экстракты и эфирные масла лунацвета, дремоцвета и других трав. Справа поставил тарелку с солью, маленький серебряный кинжал, кусок козьей кожи и перо с чернилами. К счастью, у Селена нашлось всё, что ему было нужно, иначе у него ничего бы не вышло. Что касается тех ритуалов, которые проводил старый Нил, то Клейн, как провидец, не мог повторить их. Судя по всему, Селена довольно начитанная любительница мистики. Да, если бы у девушки не было определённых знаний, то она никогда бы не попала в такие неприятности. Ей всего 16, но Селена занимается мистикой уже как минимум год. Кто же её учитель? Окленна мелькали разные предположения, когда он взял чашку с селеной с кровати, но он не отвлекался, налил в неё воду и поставил рядом с солью. Кленда достал из кармана часы, отщёлкнул крышку, взглянув на циферблат, он больше не мялкал. Колен представил себе сферу света, Я быстро погрузился в кагитацию. В комнате наполненной цветочным ароматом, как будто пронёсся вихрь. Кален убрал карманные часы, а его зрачки мгновенно потемнели, карий цвет сменился на чёрный, словно эти глаза могли видеть душу насквозь. Он протянул ладони, положил её на свечу в правом верхнем углу. Богиня вечной ночи, здесь и сейчас вы, Багровая леди. Напевая клин расширил духовную оболочку и потёр фитиль. И через пару мгновений свеча вспыхнула тусклым жёлтым пламенем с проблесками голубого. Вечная богиня здесь и сейчас в императрице бедствий и ужасов. Как и прежде, Клейн успешно зажёг вторую свечу в левом верхнем углу. Я верный страж щитокроющей опасности в темноте ночи, как её разящий злов тишине. Третья свеча, символизирующая самого Клейна, тоже зажглась. Но её пламя было неподвижным, подняв серебряный кинжал Он прочитал заклинание и, используя соль с водой, очистил его. Затем Клин позволил духовной оболочке выйти из остеножа. Зажав его в руке, Клин обошёл по кругу всю спальню, но когда оказался около кровати, преклонил колени и запечатал пространство своим незримым барьером. Свет уличных фонарей внезапно погас, а багровое сияние луны не думало исчезать. Клин вернулся к столу и взял перо, используя духовную оболочку Он начал рисовать заклинание и символы, чтобы защититься от зла. Когда всё это было закончено, он отложил вещи, которые держал в руках, затем капнул немного экстракта цветочной эссенции эфирных масел на каждую из свечей. Комнату заполнил лёгкий туман, и она стала ещё более таинственной. Затем Клеенжок несколько трав и отступил от импровизированного алтаря и начал произносить заклинания отложенного ритуала. Благороднее звёзда старше самой вечности. Богиня вечной ночи, молю о благосклонности, снизойди до верных твоих, молю о силе багровой ночи, о мощи бродстве ужаса, молю очисти верную твою селену от зла гниения, избереги её от опасности. Подождём мгновения, только мгновения для этой несчастной девушки. Луноцвет, трава алой луны, даруй свои силы моему заклинанию. Дрёмоцвет, трава алой луны, Даруй свои силы, мы мо заклинания. Прочитав заклинание, Клен закрыл глаза и повторил его ещё 7 раз. Он увидел, что с алтарём ничего не случилось. Затем Клен взял серебряный кинжал и сделал несколько шагов к двери спальни Селены. Парень вывел на груди символ алой луны, затем обернулся и поднял серебряный кинжал. Духовная оболочка начала изливаться состриея его кинжала и проделала в незримой стене отверстие в форме двери. Колейн знал, что теперь Даже если открыть ведущую в комнату дверь, это никак не повлияет на спокойствие святости Элтария. Кален достал свои серебряные карманные часы с листьями винограда, переплетёнными в сложный узор, проверил время и ещё раз обдумал всё, что предстоит сделать через несколько минут. В гостиной на втором этаже Элизабет не могла сдержать собственную дрожь, когда время от времени поднимала голову, чтобы посмотреть на стенечные часы. Девушка молча отсчитывала секунды под светом газовых ламп. Оже почти пора, тихо проговорила она и взглянула на девушку с длинными рыжими волосами, с яркой улыбкой и глубокими ямочками на лице, та весело болтала с друзьями вокруг. Но чем нормальнее это выглядело, тем сильнее пугала Элизабет. Образ холодной и ужасной селенад отпечатался в её памяти, и она не могла его туда изгнать. Не могу больше ждать. Я должна что-то сделать. Элизабет внезапно вскочила, Потрясённые взгляды сошлись на ней, но девушка улыбнулась и заикаясь сказала: "Селена, я, а, у меня есть для тебя сюрприз. Пойдём со мной. Правда? Но ведь ты уже сделала мне подарок". Селена перевернула зеркало и с удивлением встала. Сюрпризa должен быть неожиданным. Елизавета чувствовала, что не сможет играть на сцене. Не говоря ни слова, она пошла к двери спальни. Селена с растерянной улыбкой на лице последовала за ней. Мелисса посмотрела на уходящих подруг и бессознательно нахмурила брови. Элизабет ведёт себя так странно. И она начала вести себя ещё более странно после того, как встретила Клейна. Внезапно выбежала и сказала, что ей нужно воспользоваться ванной, но почему она выглядела такой взволнованной? Дверь в спальню вселена. Элизабет глубоко вздохнула и сказала стоящей перед ней девушке: "Пойдём в твою комнату". "Элизабет, ты нервничаешь и боишься?" В чём дело? Селена задачно посмотрела на свою подругу и заметила, что та мелко дрожит. Я волнуюсь. Да, волнуюсь. Элизабет бросила взгляд на зеркало в руке Селены, после чего повернулась, чтобы постучать в дверь сначала протяжно, потом двумя короткими ударами. Почему ты стучишь в дверь? Сейчас Селена не дома, а ещё больше. Скрип. Дверь в её спальню открылась. Перед домом девушками появился одетый в свой чёрный костюм и цилиндр Клейн. Приятный сюрприз. Это приятный сюрприз. Селена приоткрыла рот. В этот момент Клейн неожиданно схватил её за запястье, потом втянул Селену в комнату. И Элизабет стояла, как будто приклеенная к полу. Одновременно серебряный ангел Клейн ударил вперёд, испустив духовную оболочку, которая быстро запечатала дверной проход. Невидимая стена изолировала комнату, не давая криком Селены вырваться наружу. Бах. Клейн внезапно закрыл дверь и даже не глядя на Селену, бросился к столу. Рыжеволосая девушка перестала кричать, подняла глаза и осмотрела комнату. Её взгляд похолодел, а кожа покрылась белыми пятнами, на пальцах селёны начали быстро расти острые когти. В этот момент Клен уже вернулся в состояние гитации. Он капнул лонацвета и эфирного масла на каждую свечу и принялся повторять: "Верховная леди Багрова, великая императрица бедствий и ужасов. Молю, даруй свою милость" Евимелось своему заблудшему агонсо, стеляне вод. Во время своего речитатива Клин поднял козью шкуру к третьей свече. Он почувствовал холодный ветер позади себя, и на его тело обрушилась огромная сила. Козлиная кожа загорелась, и Клин бросил её в серебряную миску. Затем присел, чтобы избежать смертельного удара. Ветер свирепо взвыл, Эклин почувствовал, как сила духовная балочки неконтролируемо истекает в окружающее пространство, наполняя его словно прилив. Он видел, как козлиная шкура сгорает в крошечной серебряной чаше, и слышал, как тяжёлые предметы падают за его спиной. Бам, бух. Два звука почти слились друг с другом. Внутри серебряные чаши погрузились в клочья тёмно-зелёного томана и исчезли в озорной тьме. Кэлин перекатился, скочил и вытащил револьвер. Однако, увидел, как очаровательная рыжеволосая девушка Селена упала на землю, а зеркало серебряное амальгамы разбилось на бесчисленные осколки. Эти осколки не отражали Селену, но показывали потолок Косселуэт Клейна. Затем, благодаря духовному зрению, которое он оставил активным, Клейн увидел, что злое тёмно-зелёное свечение вокруг Селены полностью исчез. Она вернулась в норму, но казалась ослабевшей. Фу. Колен позволил себе расслабиться и почувствовал острую пульсирующую боль в glabелле и голове. От распространившейся по тело боли ему хотелось кричать и кататься по полу. Колен крепко жал кулаки, а вены на тыльной стороне ладоней вздулись и почернели. Они выглядели как извивающиеся черви. Колену слышал в своей голове тихие крики и шёпот. Потребовалось почти 20 секунд, чтобы пережить это испытание. Его лопожелет пропитал холодный пот. Но это ола высасывало всю духовную оболочку, и чуть не вывел мои силы полностью из-под контроля. Кален пытался понять, что только что произошло. А ещё Клен заметил, что всосал довольно много оставшейся энергии из зелья. По его расчётам выходило, если бы у него было столько же силы, сколько и после того, как он выпил зелье, скорее всего, ему не удалось бы пережить это испытание, Кален мог стать монстром. Действие в конце концов оказалось весьма эффективно. Клейн постучал по глабеле и вытер рот. Он повернулся к алтарю, четыре раза постучал по груди и громко произнёс: "Хвала леди". Клейн погасил свечи и быстро привёл алтарь в порядок. Наконец он разложил всё обратно и использовал серебряный кинжал, чтобы рассеять духовные печатьности. Быстро раздался истхий свист ветра. Клейн вздохнул с облегчением и почувствовал, что всё ещё испытывает страх. Если бы я не подготовился и успешно не завершил ритуал, то всё могло бы стать довольно хлопотным. Кроме того, я до сих пор не знаю, кем был мой враг к шестью, да, к шестью в комнате балковёр, так что я не повредил одежду. Он покачал головой и протянул руку, чтобы открыть дверь в спальню Селены. Но как? Элизабет сделала два шага назад, нервно спросив. Калеен посмотрел на её испуганное выражение и снял свою шляпу, прежде чем с тёплой улыбкой ответить. Я исправил её ошибку при работе с волшебным зеркалом. Всё разрешилось.